сказал он себе, «только при этом решении я не отвергаю от себя преступную жену, а даю ей возможность исправления и даже, как не тяжело это мне будет, посвящаю часть своих сил на исправление и спасение ее». Хотя Алексей Александрович и знал, что он не может иметь на жену нравственного влияния, он не может быть что из всей этой попытки исправления ничего не выйдет, кроме лжи. Хотя переживая эти тяжёлые минуты, он и не подумал ни разу о том, чтобы искать руководство в религии. Теперь, когда его решение совпало с требованиями, как ему казалось, религии, эта религиозная санкция его решения давала ему полное удовлетворение и отчасти успокоение.